Глава седьмая Почему-то там, в обычном мире, принято считать, что мертвые знают больше, чем живые. Во всяком случае, среди тех, кто верит в саму возможность посмертного существования. Почему, погибая, человек становится якобы всеведущ, надо спросить у того чудака, который это придумал. Я могу наблюдать за разными людьми и разными событиями, но глубинный смысл происходящего, как и прежде, скрыт от меня». Вот, к примеру, озеро, охватившее с двух сторон склоны Крутобока, но не очень большой горы. Не горы даже, так, горушки. Прямо посреди обширного водного пространства с достоинством корабля попирает озерные волны самый настоящий дом. Сталкер Крот построил его поверх настила, который скрепил несколько полупустых железнодорожных цистерн. Вот генералы Соколенко и Решетников, бывшие генералы. Теперь это сталкеры Буль и Хомяк. Потеряв память после атаки одного из страшнейших монстров зоны, они обрели способность ощущать присутствие аномалий задолго до того, как их обнаружат приборы. А вот и капитан Сенников, еще один новоявленный сталкер, еще один странный мутант. Наверное, только благодаря ему я перестал бездумно бродить по руинам своей памяти и вновь могу наблюдать, оценивать и размышлять. Я не знаю, как ощущают ловушки аномалий сталкеры Дисары. И не могу предсказать, как поведет себя в следующую минуту ментальное зеркало внутри сталкера-штыка, которым стал капитан Сенников. Но я чувствую, что от этого капитана тянется какая-то странная нить и в мое прошлое, хотя впервые этого человека я увидел всего лишь месяц назад.